Глава девятнадцатая Канализационный люк поддался не сразу. Тяжелая чугунная крышка сопротивлялась, словно приросла к камню за те часы, что мы провели в подземельях. Я толкнула ее изо всех сил, и железо, наконец, со скрежетом сдвинулось в сторону. Дневной свет хлынул в тоннель ослепительным потоком, заставив зажмуриться после долгих часов в темноте. Я вылезла первой, цепляясь за скользкие перекладины железной лестницы, едва не упала, когда нога соскользнула с мокрой ступени. Мир наверху встретил меня какофонией городских звуков и ярким солнцем, что било прямо в глаза. Мы оказались в том же узком переулке между покосившимися домами, никаких свидетелей нашего появления из недр города. Слава всем богам разом. Я протянула руку вниз, помогая выбраться следующим. Техномаги карабкались по лестнице один за другим. Кашляя, задыхаясь, но упрямо лезли наверх, к свету и свободе. Элара вынырнула из люка с лицом, перемазанным какой-то черной гадостью. Волосы слиплись, губа кровоточила, но глаза горели таким огнем, что я невольно улыбнулась. Старик Рен едва не сорвался на последних ступенях, пальцы разжались от усталости, но я успела схватить его за запястье и подтянуть. Молодой Тим выпал с предпоследним среди освобожденных, дрожащий всем телом и бледный, как полотно. Тара вытащила Сорона практически силой, потому что сам он уже не мог подняться. Грим, Хорт и Молчун выбрались замыкающими. Старики двигались на последнем издыхании, но ни один не застонал, не попросил передышки. Молчун захлопнул за собой крышку люка, стараясь не производить лишнего шума, хотя грохот все равно прокатился по переулку. «Башня в пяти кварталах отсюда», — прохрипела я, оглядывая нашу потрепанную компанию. «Нужно двигаться быстро. Парами, не кучей. Притворяемся обычными горожанами. Горожанами, провонявшими нечистотами и избитыми до полусмерти? Хмыкнул Хорт невесело, сплевывая в сторону. Да нас за милю вычислят по запаху, не то что по виду. Тогда бежим и молимся, чтобы не встретить патруль. Отрезала я, уже двигаясь вперед. Мы покинули переулок, стараясь держаться в тени домов и избегать широких улиц, где скапливались люди. Я шла впереди вместе с Старой, которая поддерживала едва стоящего на ногах Сорона. За нами тянулась цепочка техномагов, кто поодиночке, кто парами, помогая друг другу не упасть. Элара поддерживала под локоть старика Рена, у которого совсем не осталось сил. Первый квартал остался позади. Второй. Узкие улочки сменялись еще более узкими переулками. Я вела группу кружным путем, инстинктивно избегая людных мест, хотя с каждым шагом становилось все труднее игнорировать косые взгляды редких прохожих, что останавливались глядя нам вслед. Третий квартал. «Тут нам не повезло. Трое стражников в форме городской стражи вышли из-за угла, как раз когда мы сворачивали на узкую улочку. Они еще не заметили нас, о чем-то переговаривались между собой, посмеиваясь над какой-то шуткой. Я замерла на месте, подняв руку и останавливая всех остальных. Мы прижались к стене ближайшего дома, затаив дыхание и молясь, чтобы нас не увидели. Один из стражников вдруг повернул голову в нашу сторону, словно почуяв что-то неладное». Глаза его расширились, когда он разглядел нашу странную компанию. Рука потянулась к рукояти меча на поясе. «Бежим!» — рявкнула я, и мы сорвались с места. Крики позади, топот тяжелых сапог по брусчатке, пронзительный свист, созывающий подмогу. Мы неслись по переулку, не разбирая дороги, сбивая с ног зазевавшихся прохожих, перепрыгивая через ящики с товаром, что торговцы выставили прямо на улицу. Соран бежал, опираясь на тару всем весом, лицо перекошено от боли, но он не отставал из последних сил, переставляя ноги. Четвертый квартал пролетел в тумане. Я слышала за спиной уже не только троих стражников, но и других, их становилось больше с каждой секундой. Свистки пронзали воздух со всех сторон одновременно, созывая весь городской гарнизон. Весь проклятый город поднимался на ноги, чтобы нас поймать. Пятый квартал. Башня показалась впереди. Черная громада, вырастающая из земли, как древний монолит, как памятник забытым временам. Странно, но у башни не было ни одного мага-стихийника. То ли все еще разбирали учиненные моими стражами погром в центре города, то ли специально ждали, когда мы зайдем внутрь, заманивая нас в ловушку. Возможно, они думали, что бежать нам больше некуда, что башня станет нашей клеткой, из которой уже не выбраться. «Вперед! Не останавливаться ни на секунду!» Крикнула я и рванула к заветной цели, не оглядываясь. Ворота башни, ржавые, покосившиеся, но распахнутые Настяж были как объятия. На крыльце у входа стояли Лукас, Марта и маленькая Пенни, видимо, высматривали наше возвращение. Лукас заорал что-то радостное, увидев меня, но голос его потонул в общем шуме. Марта замерла, увидев Сорона, и лицо ее исказилось от ужаса. Пенни вцепилась в юбку матери, испуганно глядя на толпу грязных, окровавленных людей, что ввалились во двор. «Внутрь! Все внутрь! Сейчас же!» — кричала я, пропуская техномагов одного за другим. Они вваливались в башню, едва ли не падая на пол Холла. Элара, Рен, Лира, Тим — все остальные, чьих имен я так и не узнала. Грим, Хорт, Молчун. Тара практически втащила Сорона на крыльцо, но едва он занес ногу через порог, в тот же момент его отбросила назад невидимой силой. Тело отшвырнуло на несколько футов назад. Сорен пролетел по воздуху и грохнулся спиной о заросшую сорняками дорожку, с таким ударом, что я услышала, как воздух с хрипом вырвался из его легких. Он застонал, и я увидела, как по его телу пробежали голубоватые разряды, похожие на молнии в миниатюре. «Сорен!» Я кинулась к нему, на ходу выкрикивая ругательство в адрес башни. «Проклятие! Пропусти его! Это свой! Он с нами!» Но башня была глуха. Я чувствовала через связь, как защита башни ощупывает его ауру, словно невидимыми пальцами, распознает природу его силы. Чистый стихийник огня, мощный, опасный. Башня вынесла свой приговор. Он враг, которого нужно отбросить или уничтожить, если попытается войти снова. А в 15 шагах от башни уже появились первые преследователи, и мир словно замедлился. Руки магов начали светиться, складываясь в жесты заклинаний. У нас оставались секунды, может быть, даже меньше. «Еще мгновение, и они будут здесь». «Нужно изменить его ауру!» — выкрикнул Грим откуда-то из глубины холла. «Мэй, твоя сила должна смешаться с его!» «Ну как?» — я опустилась на колени рядом с Сороном, хватая его за руку. «Обычно для этого нужна совместная работа с механизмами». «Его огонь едва тлеет после кандалов». Молчун неожиданно возник рядом, и на его обычно бесстрастного лице играла странная улыбка. «Поцелуй его! Обмен магией через поцелуй – самый быстрый и действенный способ!» Я уставилась на старика, не веря услышанному. «Поцелуй? Сейчас? Здесь?» Но взгляд молчуна был абсолютно серьезным, и в глазах его плескалась уверенность человека, который точно знает, о чем говорит. соран посмотрел на меня снизу вверх. В его глазах, затянутых мутью боли, мелькнуло понимание и согласие. И что-то еще, от чего сердце, и без того загнанное бегом, пропустило удар и забилось где-то в горле. Я шумом выдохнула и, не давая себе времени на сомнения, решительно наклонилась к нему, преодолевая последние сантиметры расстояния между нами. Губы коснулись его губ неуверенно, робко, почти целомудренно. Просто касание, легкое, как дыхание ветра, и несмелое, как первое признание. Его губы были теплыми, чуть сухими, с едва уловимым вкусом крови и пыли. Мир сузился до этой точки соприкосновения, до тепла его дыхания под моим, до странного покоя, накрывшего на краткий миг. А потом что-то щелкнуло внутри, какая-то невидимая преграда рухнула разом, какая-то невидимая преграда рухнула разом, и поцелуй изменился. Он стал жадным, требовательным, отчаянным, будто мы оба боялись, что это последний миг нашей жизни. Его рука дернулась вверх, пальцы зарылись в мои спутанные волосы, силой притягивая ближе. Я ответила с той же яростной жадностью, вцепившись в его рубаху так, что ткань затрещала под пальцами. Забыла обо всем на свете. О преследователях за воротами, о людях вокруг, о том, что мы оба воняем канализацией и покрыты грязью с ног до головы. О том, что это абсолютно неподходящий момент для первого поцелуя. И тогда случилось то, ради чего все затевалось. Магия проснулась. Серебристые линии на моей груди вспыхнули ярким светом. Я чувствовала, как моя сила потекла через точку соприкосновения наших губ, хлынув в него бурным потоком. А навстречу ей поднялась его магия, огненная, жаркая, обжигающая. Два потока столкнулись, переплелись, смешались в единое целое, создавая что-то новое, чего раньше не существовало. Я видела это внутренним зрением, ощущала каждой клеткой тела. Серебристые нити моей техномагии обвивались вокруг алых языков его пламени, сплетаясь в сложный узор. Они дополняли друг друга, усиливали, превращая хаос столкновения столкновение в идеальную гармонию. И в этом слиянии рождалось нечто новое, глубокий несмываемый отпечаток, который впечатывался в самую суть его ауры. Этот технологический след стал для Сорона пропуском, живой меткой, зашифрованным посланием самой башни. «Этот человек связан со мной, он находится под моей защитой, он имеет право войти». Сияние начало гаснуть, и я медленно оторвалась от него, тяжело задыхаясь. Мир вокруг качнулся, возвращаясь красками и звуками, но все еще казался нечетким маревом из пыли и солнечных бликов. соран смотрел на меня расфокусированным, почти отсутствующим взглядом, будто все еще пребывал в том сплетении наших сил. Я представлял наш первый поцелуй совсем иначе. Наконец заговорил он. В его голосе звучала смесь изумления и смущения. Свечи, вино, цветы, романтический ужин. Но клянусь всеми богами, это оказалось даже лучше, чем я мог вообразить. Ответить я не успела. Мимолетное затишье взорвалось криком тары. Все это время она наблюдала за нами с порога, готовая в любой момент ринуться на помощь. «Тащите его внутрь, быстрее!» Арчанка не стала ждать, пока мы поднимемся сами. Она вылетела на крыльцо, рывком подхватила на подмышки и потащила к открытым дверям. Я видела, как он напрягся, ожидая нового удара, но на этот раз барьер не оттолкнул, не попытался защититься от вторжения. Башня пропустила его беспрепятственно, признав своим. Я рванула следом, едва успев переступить порог последний. Оглянувшись, я увидела, как в ворота уже влетают первые преследователи. Маги на бегу вскидывали руки, которые яростно светились готовыми сорваться заклинаниями. «Закрыть все немедленно!» — Рявкнула я, обращаясь одновременно и к людям, и к самой башне. В дополнение к крику я послала мысленный приказ, вкладывая в него остатки своих сил. Глубоко в толще стен что-то утробно отозвалось. Древние механизмы ожили. Массивные стальные засовы начали движение сами собой, скользя в пазы с протяжным звоном. Тяжелая створка захлопнулась перед самым носом преследователей, с таким грохотом, что по холу прокатилось мощное эхо, перекрывшее крики снаружи. Засовы встали на место один за другим, превращая вход в неприступный монолит, способный выдержать прямой удар тарана. В ту же секунду я кожей почувствовала, как замкнулся внешний контур. Невидимый барьер вновь окутал здание плотным вибрирующим коконом. Первый удар сотряс дверь почти мгновенно. Судя по глухому гулу и сухому жару, который просочился даже сквозь толщу камня и дерева, это был огненный шар. Следом за ним вцепилось ледяное копье. Раздался треск, но башня лишь вздрогнула, не поддавшись. Третьим разрядом ударила молния. Ослепительная вспышка на мгновение высветила наши грязные изможденные лица сквозь узкие щели бойниц. Маги снаружи взбеленились, удары посыпались градом, сливаясь в один бесконечный шторм. «Хорт! Молчун! Грим, Пора запускать!» «Я не договорила!» Башня вдруг дрогнула. По стенам и полу под нашими ногами прошла вибрация, заставив всех вздрогнуть и замереть. Затем раздался удар такой невероятной мощи, что с потолка тонкими струйками посыпалась вековая пыль. Лукас, стоявший у окна, ахнул и инстинктивно прижался носом к грязному стеклу. Хорт на мгновение забыв об усталости, рывком поднялся на ноги и бросился к соседнему проему. Секунду он всматривался в Марево за окном, а затем заревел таким басом, что мы все подскочили на месте. «Защита! Этот гениальный параноик встроил активную защиту от магических угроз!» Он развернулся к нам, и его глаза сияли таким восторгом, будто он созерцал божественное откровение. Система не просто отражает атаки. Она поглощает саму суть стихии, преобразует ее и подпитывается ею. Понимаете? Чем яростнее они нас бьют, тем неприступнее становится барьер. Это же гениально, это... Как твои механизмы в харчевне. Перебила его Тара, вглядываясь в мое лицо. Помнишь? Все они питались стихийной магией воды. Мы, твой отец, этот мастер, и ты... Она не успела закончить. В стену снова ударила сила в разы мощнее предыдущей. Башня содрогнулась всем своим массивным телом. Стены заходили ходуном, а с потолка посыпалась штукатурка крупными хлопьями.